То есть цель, мы говорим мы ахль на то что мы подтверждаем атрибуты в отношении Всевышнего Аллаха С.В., будь это атрибуты сущности или атрибуты действия, которые связаны с чем? С желанием. А у Ну сбитого джемельля. Все мы это подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха С.В.. Почему? Потому что он нам об этом рассказал. Дуна на и не различаем. Кама джафин китаба Как это пришло в контекст Курана и Сунны. У ааза асу это является одной из важных основ. Такую инна азали тюсав. Накулю иннахаза алитюсаф сефат То есть, и мы когда говорим об этих атрибутах, мы говорим, что Аллах описан этими атрибутами, на основе чего? На основе слов Всевышнего Аллаха ляйсакамисли То есть, когда мы говорим про гадаб, гнев, когда мы говорим про хау, про любовь, когда мы говорим про рида, довольство, мы это на основе чего? На основе аята, ляйсакамисли шай». Аллах гневается, да, гневается, но не так, как я гневаюсь. И не так, как кто-то гневится. Гневается так, как ему подобает. И нет ничего подобного его гневу. Аллах, Субханава Таля, доволен. Как я, нет, так как ему подобает. И нет никого, то есть нет ни у кого довольства такого, как у Аллаха. Потому что Ляйсак и нет ничего подобного. И в каждом, в каждом, в каждом сифате ты вот на этой основе. Ты что двигаешься на этой основе. Минахли ляльм, а говорит, фагуна кала ляйса ка мислий нет ничего подобного ему, аль кав то есть ка мислий, то есть если мы посмотрим в арабский язык, кто знает, то у каф и мисли один и тот же смысл как будто, да, Камейджа? Кав же это подобно, мислий, то есть если так дословно перевести, переводится нет ничего подобия подобию ему. Не сказал же просто лейса мисли шай, сказал ляйса ка мисли шай наглилядем то есть каф гона, что за смысл каф как перевести из ученых маньякулю сыля тут я не зайда. Сыля в арабском языке баралууфиком, в тафсире курана вы встречаете такое слово называется харфузаид, харфузаид или же Многие говорят харфузаид, некоторые это же в то есть этот же термин говорят заид не в смысле баралууфик, что он лишний, а заид в смысле добавляющий в смысле добавляющая. Что значит добавляющая? Манака не зайдан, я не такие, то есть она добавляет подтверждение. Каулуху ляйса камисли то есть слова нет, ляйса камисли хишай, фи то есть как будто бы ты говоришь фи тахдире, каулика ляйса мислиху шай, ляйса мислиху шай. Видите? То есть всяким вот это каф указывает на повторение предложения. Ляйса мислиху шай, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Ляналь араб, потому что в арабском языке Лянулярбарабы, Тазиду Харфан, добавляют букву аукалиман, или же добавляют слово Уатуриду зияда И зачем они добавляют, то есть с какой целью? Такриру джумля, они хотят этим самым повторить предложение. Чтобы два раза не повторяют предложение, арабы ставят одну букву. И в Куране там много пришло. Допустим, Всевышний Аллах Субтай говорит, шейхат не Фабима Рахмати Мин Аллах. То есть у тебя асуль калям, фабима рахмати миллал То есть у тебя, как переводится по-русски, когда ты и по милости Аллаха ты проявил милость, смягчился. А у тебя фадима, ма. это же нафия, то есть как будто бы у тебя переводится внешне. И не по милости Аллаха ты смягчился. Нет, ма это что у тебя? заида Указывает на что-то накрыли джумля. То есть Фабирахматин рахматин мин Аллахи лим талягум, мин Аллахи талягум. Видите для чего буква ма? Шик еще другие примеры приведет сейчас. Я не такиду джунли, то есть для подтверждения предложения. Факоли утали, ляйса, мисли, ищай, слова Всевышнего Аллаха, ляйса, мисли, ищай, аллахаз арколь, то есть по этому мнению, гу аннаркав гуна силя. то есть как здесь называется силья, силья могу говорить, для чего приводится? Для подтверждения. Якунурмана, ляйса, мисли, ушай, ляйса, мисли, ушай. То есть это каф приводится для того, чтобы как будто бы смысл... Нет ничего подобного ему, нет ничего подобного. «Фау» — это «акиду ль это подтверждение для предложения биттикрярига. То есть как будто бы ты хочешь два раза повторить предложение. «Багаза мин мисли таля Это подобно словам Всевышнего Аллаха Успан Таля би уксиму Некоторые братья переводятся, переводят к слову «я не, не клянусь этим городом». «Нет, ля уксиму» — это не это, это «ля» называется как? «Заида». «Ля уксиму бьем слова. То есть если внешне посмотрите, кажется, что Аллах оставляет клятву. Это, говорит, оставление клятвы или же наоборот, подтверждение клятвы. То то есть из, из ученых и это более правильное мнение, аннагу что это говорит, клятва. Его Сначала говорит, яма, я не уксим. То есть имеется в виду, я клянусь судным днем. лякин ля, однако слово лягуна силя. Силя. для подтверждения. То есть, ли ли ли то есть подтвердить. Клятву фаяку нуль мана би ля то есть смысл, если у тебя буква ля приходит, слово ля, все смысл его смысл, манаху, ух всему бием ля, ух всему бием ля, клянусь я судным днем, клянусь я судным днем, у газами лисан лисанила араби шариф, это есть один из секретов арабского языка. У аль то есть второе мнение этому аяту, ан-наль-каф хуна би мана то что у тебя каф переводится, что подобие, подобие, переводится подобие. Хоть это говорит и частица, однако она является именем. Бимана мисль, то есть именем в смысле подобия. ляйса камисты ищай, то есть смысл ляйса камисты ищай, как переводится? Я не ляйса мисты, а То есть как будто бы, я нет ничего подобного подобию ему. То есть понимаете, да, нет ничего подобного подобию ему. Хаза яхтада аль мубалага финафит И это указывает в арабском на то есть, когда ты уже в самую верхнюю степень хочешь сказать в отрицании подобного. То есть, как будто это так ты говоришь, как будто бы так, по-русски так. Даже если бы у Аллаха, субханалаталя, было бы подобие, даже если бы было что-то у Аллаха подобное Ему, то даже нету ничего, что было бы подобно подобию. А что же сказать тогда о самом Аллахе? Поняли или нет? Вот это вот что в арабском языке. Но это не указывает на подтверждение подобия. Это не указывает на подтверждение подобия. Как, как кто -то. Это называется мубаляга мубаляга, то есть переход в самой верхней степени отрицания подобия. То есть они, когда говорят раб, даже если бы было ему, то есть, как будто бы так, вот нет подобия подобию ему. Они не имеют в виду, что у него есть подобие, они ведут такой смысл, как мы сказали, даже если бы, даже если бы было что-то подобное, нет ничего подобного этому подобию. А что же сказать о самом нем? Вот это вот смысл че? то что у тебя бу букав пришло вмесный мест подобно альмар фи бакара то есть подобно Известно в языке как славапанта суммасадку любокку мембади залика та кальхиджара то есть кхиджара каква кальхиджара они подобны камням а у ашша до то есть и сердца подобны камням в минмесле так же как пришло стихотворение в арабском языке ляукана филиальби как падрили куляна то есть если бы в моем сердце было бы подобие кусочку ногтя, кулямы, это вот маленький кусочек Иванович, наверное, как раз укусит ног, эти кусочек ногтя, это называется чок кулямы. Если бы говорит, у меня как сердце было бы даже подобие вот маленькому кусочку ногтя Хуббан-Лигайрики, это он один женщине обращается, то есть на размер вот маленького кусочка ногтя любик другой, мататки расаили, к тебе бы не пришли мои письма. То есть к чему шейк привод сихотворения, то есть арабы как используют слово «каф». Каф как слышал? Подобие. Я не ляукана филкаби, мисля ля кадриль казу, казу. То есть если бы в моем сердце было бы подобие маленькому кусочку ногтя в сердце любви, то было бы так и так. Хайзан хунналь кав, имман, такуна бимана, хазау хазу, то есть мы говорим, что это этом маяти у тебя либо сыля, то есть для подтверждения, либо в смысле подобие то это самая высокая степень отрицания подобия Всевышнему Аллаху Сухану. Суммалямма нафа атвари, потом Всевышний Аллах, когда отрицал, подтвердил. То есть сказал Саисифа, вазих хайда маруф, это есть у нас известное правило. То есть очень важное правило. То, что мы когда подтверждаем, отрицаем, оттверждаем в общем. Говорим, лайсиками нет ничего подобного. То есть мы не говорим так: нет ничего подобного Аллаху в слухе, нет ничего подобному в зрении, нет ничего подобного в силе. Так не говорим, мы говорим: нет ничего подобного, в общем. А когда уже подтверждаем, говорим: "Ваху сами уль-басир уль-мутакаллим", он слышащий, видящий, говорящий. То есть отрицаем в общем, а говорим конкретно. А шариты и матуридиты наоборот. Говорят: "Аллах не сверху, Аллах не снизу, Аллах не справа, Аллах не слева, Аллах не спереди, Аллах не такой, Аллах не такой, Аллах не такой". Там какой Аллах? Аллаха имеет и все. Аузу билдаймаша. И далее-ка. муджмаль, то есть общее отрицание в словах, миссия, нет ничего подобного ему. Сумма фассаль, потом начал конкретно говорить, уагу Ва вас сами ульбасыриалс вещи видишь. Лима хассасама у Альбасаргуна. То есть вопрос, почему Аллах субстантуаль в этом аяти, когда с нет ничего подобного ему, сказал именно о слухе зрения. Всевышний Аллах описал себя здесь слухом и зрением некоторые ученые сказали потому что слух и зрение являются самым распространенным атрибутом среди тех кто обладает душой этого, среди созданий слух есть у мухи у юам есть у муравья показали кабасар, таким же образом зрение ю у есть комаре уюциан Если у, у тебя в кошке, я не джамил махлюкат. То есть все создания, тадара джафиасам То есть в любом создании есть у тебя слух и зрение. Те, кто обладает рухом, душой. Фаюнаббихука, то есть Всевышний Аллах обращает внимание, аля аннахума уль-баср, у аль-баут, что то, что слух комара у аббару его зрение адам разве он подобен слуху человека его зрению то есть комар как слышит и ведь как человек нет огромная разница то есть у комара что тоже есть ухо, барабанная перепонка? Нет, у комара такого нету я считаю рекую ну адам альбаут фибадыманас сам альбаса то есть что значит в чем, что обще между человеком и комар слышит человек слышит а как слышит по разному слышит Лянна сам гуа, гу, слово гуа здесь составлено Лянна сам гуа матудрику бигильмасма. То есть что значит слух? Слух это то. То есть, когда ты слышишь, вот слух, что значит слух? то есть что? Слух это слух. Что такое слух, слух? То есть, когда ты слышишь это слух, слышишь звуки, это слух. У Альбасар Матудрик Убиймар. когда ты что-то видишь, это что? Зрение. Фальбаут лягусамул у него и слух и зрение. ЮнаСибазатов Базатов, Юнаси юна Так как подобает комару. У человека также есть слух и зрение. И у нас его, так как подобает человеку, и нельзя сравнить слух и зрение человека со слухом и зрением комара. И Всевышний Аллах обращает нашим нянь, этими двумя атрибутами, ассаму альбасар, слух и зрение, так как это есть во всех тех, кто обладает душой, то среди созданий. Мин аннаху, то есть за этим следует у точно так же, как среди вас создание, Всевышнего вот обращается, сказав у Госами Среди вас создание есть такая огромная разница в этом атрибуте -сам Таким же образом у Аллаха есть слух и зрение. Ва гос сами Госами сказал, слышишь, видишь, قط Поэтому мы говорим, аллах слышит и видит. И вспоминаем те слова, которые Он даёт. Сказал, ляйся камень Нет ничего подобного ему. И также Он этим самым нам перерубил желание познать образ. Аллах сказал, познать образ, как Он нам перерубил. То есть, кто-то говорит, а как? Аллах тебе этим закрыл дверь, Я сказал, ляйся не свечай. То есть, что бы ты ни представил, оно не так. Что бы ты ни представил, то этим самым он тебе что, закрыл дверь для представления. И ля джалал. Джалал. Всевышний Аллах обладает слухом и зрением, так как подобает его сущности великой Аззаваджалла ва такаддаса Ну говорит? Продолжим завтра. Мы тоже иншаллах, продолжим завтра. Ас-саллаху аля алихи пользу нам и вам. И мы тоже эту ждуа делаем. У саллахума аля набийна Мухаммад. Субханака Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха ва тубу завтра после После